Глава 15. «Какого чёрта она так долго?» Закричал я с наступлением одиннадцати утра. Я даже чуть не швырнул свой телефон об землю, хотя совсем недавно его сменил. «Я возлагал у неё такие надежды!» «Ты совершенно не умеешь вести слежку. Прошло всего лишь несколько часов». «Конечно. И правда, я собирался стоять здесь десять часов, но я все равно надеялся, что она уйдет утром, исходя из её слов». Как мы и надеялись, никто нас не побеспокоил, Меня и шанобу в форме средней школы. было невозможно отрицать то что шанобу, будучи красивой блондинкой сильно выделялась. поэтому прохожие постоянно бросали на нас свои взгляды, но никто не решался подойти к нам. возможно косы шанобу сделали свое дело. Блондинистые косички выглядели правда необыкновенно, хотя лично я был готов к тому, что к нам будут приставать незнакомцы. чтобы позволить Шинобу замаскироваться трансформироваться мы оба повысили свои вампирские способности, поэтому солнце было к нам безжалостно. И хотя было всего лишь май, мы чувствовали себя запертыми в сауне. Шиноба сохраняла самообладание, но ей должно быть было тяжело. Я чувствовал себя ужасно и успел пожалеть и о своем чрезмерно оптимистичном прогнозе и о том, что заставило её замаскироваться, но уже было поздно. Наши предки говорили «Лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, чего не успел сделать». Но сейчас, когда я об этом думаю, мне эта мысль кажется чрезвычайно безответственной. Разве не должно быть так? Не делай ничего, о чем пожалеешь. В любом случае, это было просто испытание нашей воли. Вызов, брошенный Хачикудзе зимой. Я останусь здесь за завтра, если понадобится. Эй, вы два! Как раз в тот момент, когда я вновь обрел решимость, кто-то заговорив обратился к нам. Это было полной неожиданностью, поскольку я уже решил, что сегодня к нам никто не подойдет. «Эм, да», — ответил я, едва сдерживаясь, изо всех сил изображая невинность. Как мы договорились заранее, Шноба вела себя как ученица по обмену, плохо знающая японский, и просто продолжила читать свою книгу. Сейчас я понимаю, что это было очень противоречивым прикрытием, поскольку книга была на японском. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была противоречивая уловка, учитывая, что книга была на японском языке, перевод на берегу тенистого ручья. Автор Лора Инглус Уайлдер, в чем дело? Чем мы, двое ничуть не подозрительных людей, можем помочь вам? Ответил я беззаботно. Я сказала больше, чем следовало. Кто я вообще? Актер в театре? Вы желаете, чтобы я лучше обосновал отсутствие нашей подозрительности? О, позвольте мне объясниться перед вами! Конечно же, мы никакие не вампиры или кто-то в этом роде. Мы просто очень легко потеем. Нет, мне это не интересно. Передо мной стоял взрослый мужчина, выглядевший очень нетерпеливым и расстроенным. Казалось, что он совершенно не обратил внимания на то, насколько подозрительными были мы с «Вы случайно не видели мою дочь?» – спросил он. «Девочку-пятиклассницу. У неё вроде бы волосы убраны в два хвостика, а за спиной большой рюкзак». Я вновь бросил взгляд на дом Хачикудзи, от которого отвлекся буквально на секунду и увидел, что и двери калитка были распахнуты. Будто кто-то выбежал из дома. Нет, забудьте о расплывчатых формулировках. Не было времени строить из себя умника и рассматривать все возможности. Было очевидно, что тем, кто выбежал, был именно этот мужчина. И он является членом семьи Хачикудзи. И пятиклассницей, которой он искал, определенно была Хачикудзи моей. А нет, я ее не видел. Я был почти так же взволнован, как и он, но, по крайней мере, держал себя в руках и не показывал волнения. Я справился с ситуацией так хладнокровно, как только мог. И да, я говорю, что старался держать себя в руках, но я не лгал, когда сказал, что не видел ее, хотя был здесь все это время и следил за домом. «С этой девочкой что-то случилось?» «Она моя дочь», — ответил мужчина, оглядываясь на свой дом. «Похоже, она сбежала. Я думал, что она просто хочет поспать подольше, но зайдя в ее комнату, чтобы проверить, как она, я обнаружил записку, и в ней было написано, что она ушла из дома примерно в пять утра». Хачикудзи! Я нечаянно выкрикнул ее имя. Мужчина был поражен, вероятно думая, что я имел в виду его, мистера Хачикудзи, но мне было насрать на его реакцию. Черт возьми, о чем она вообще думала? Уйти из дома в 5 утра. Она что, на рыбалку собралась? Это ни в какой степени не тактично! Она чувствовала себя вполне нормально злоупотребляя гостеприимством. Хачикудзи моей! Даже будучи живой, она оставалась совершенно непредсказуемой.